колечила их, наполняла горечи его дни и ночи. Как едва видимые москиты, способные обескровить человека, так нужда, постоянное безденежье и лишение незримо подтачивали здоровье Карла именно тем, что мешали ему целиком отдаться научной работе, отрывали его от творчества, отдаваясь которому он вновь обретал силы. Женни, постоянная помощница мужа, Захваченная одной с ним идеей находила в его творческих радостях некоторое успокоение. Поддерживали и утешали ее дети, их успехи, их любовь. Несмотря на все трудности, старшие девочки учились сначала в колледже в Саутгемптоне, затем в женской гимназии. Они неизменно переходили из класса в класс с наградами. Кроме школьных занятий, обе брали уроки итальянского и французского языков. Женихин хорошо декламировала и рисовала. На Мольберте в гостиной под палитры с красками стояла неоконченная картина. Недавно Женихин послала в Манчестер традиционные рождественские подарки. Энгельсу досталась талантливо исполненная копия Рафаэлевой и Мадонны, а Вильгельму Вольфу — два раненых французских гренадера. Лаура с детства была очень музыкальна. Заслышав пение дочери, Карл открывал дверь своего кабинета и, откинувшись в кресле, слушал с нескрываемым удовольствием романсы Шуберта, Бетховена, Арии из опер Моцарта и протяжные волнующие народные напевы. Лицо его разглаживалось, светлело, в глазах появлялось выражение полного покоя и мечтательности. Он отдыхал, радуясь музыке, и случалось терпеливо, переносил также и однообразие гамм, вокализы и сальфеджио, которыми подолгу занималась юная певица. Карл перешагнул за сорок, в его смолисто-темных волосах появилось много седых прядей, еще более проницательным стал взгляд легко загорающихся смехом или гневом темных глаз. Углубились саркастически скорбные складки над верхней губой, несмотря на тяготы жизни титанический умственный труд, болезни, бессонницы, горькие утраты последнего десятилетия, Маркс был из числа тех немногих людей, которые становятся красивее, внешне значительнее с возрастом. Так удивляют нас величавой красотой могучих стволов и кроны многолетние ливанские кедры, во сколько раз великолепнее они, нежели неокрепшие молодые деревца. В пору своей зрелости Карл был похож на это несокрушимое гордое дерево. В доме на графтон террас бывало немного посетителей. Энгельс оставался в Манчестере, там же находился и Вольф. Он считался отличным педагогом и давал уроки. В свободные часы Люпус предпочитал уединение в скромном домике, где о нем неусыпно заботилась молчаливая старуха-экономка. Малыш Дронки служил в купеческой фирме в Ливерпуле куда недавно перебрался из мрачного Глазго. Карл в дни, когда не мог бывать в читальне британского музея, большую часть времени проводил за книгами и бумагами в своем кабинете. Уже много лет он страдал отсутствием аппетита и в часы работы совершенно забывал о еде. Привычка писать по ночам продела жестокую бессонницу. Долгие годы лишений принесли всевозможные хвори. — Что ж, — сказал он как-то полушутя, — «Я познал на самом себе многое из жизни пролетариев, в том числе и их болезни». Обычно, не дождавшись Маркса в столовой, жена или кто-либо из дочерей отправлялись за ним в кабинет. Маленькая Тусси особенно энергично и бесцеремонно оттаскивала отца от заваленного книгами бюро. Карл послушно поднимал дочь и усаживал ее на свои плечи. Затем в припрыжку он оббегал кабинет несколько раз, подгоняемый маленькой ручонкой, и с протяжным ржанием врывался в столовую. Так весело и беспечно начинался обед. Нередко разговор за едой касался злободневных политических вопросов, которыми постоянно интересовались Карл и его жена. Самыми значительными событиями времени, несомненно, оставались движения крепостных в России и чернокожих рабов в Америке. На Миссури снова восстали рабы. На чьей стороне победа, Мавр? Восстание жестоко подавлено. На сигнал дан. Дело осложняется, и, несомненно, впереди предстоят кровопролитные схватки. Что-то будет с Нью-Йоркской трибуной. Вероятнее всего, в связи с возможной войной севера с югом, ты окончательно лишишься корреспондентского заработка, — грустно заметила жени.